Глава сорок первая Енот поёжился и, втянув голову в плечи, посмотрел на меня совсем уж затравленно. «Не нравится мне это, босс!» «Тогда оставайся здесь!» — огрызнулась я. «Нейта, ты оставила с Риденом и Ифой!» — пожаловался зверь. «А меня бросаешь на пороге логова самого страшного злодея?» «Открою чарку и катись к парням!» — перебирая рефенты, прошипела я. «Открою чарку и катись к парням!» Тебя никто не звал, Балтазар, сам ввязался за мной. Вот сейчас мне бы было очень больно. Неожиданно тоскливо отозвался зверёк, и я вздрогнула, но он тут же сменил тон. "Но я знаю, что это ты из ревности к Нейту". Обнял мою ногу и посмотрел преданно. "Не волнуйся, я тебя никогда, никогда не покину". Так, давай без шантажа, осадила я тварь и удерживая в обеих руках по пять рефентов, чуть присогнула колени. "Готов? Нет, но иду за тобой, разумеется, проворчал Бельтазар, и я ударила чарами. Дверь разлетелась в щепки, и нас встретил настоящий гвалт из лая, рыка, писка и прочих звуков несанкционированного зверинца. Ворвавшись внутрь, я пошвыряла эфенты и усилив их чарами, только затем перевела дыхание. Никто на нас не нападал. Может, спит? шипнула я и посмотрела на енота. Где спальня, броди? Зверек оскалился, шерсть на загривке вздыбилась, и вид у Бальтазара был такой, будто его хорошенько тряхнуло молнией. Я понимала, что еноту очень неприятно снова здесь находиться, но мне были нужны ответы. А в идеале — шкура самого Броди, скорее скальп. Чтобы этот злодей не только ответил за все свои преступления, но больше никогда не посмел из-под тишка напасть на министра высших чар. — Там, — показал енота, осмотрелся. — Дион, что-то не так. — Что? — насторожилась я. «Звери!» — кивнул енот. «Они истощены!» «Хорошо!» — пожалу я плечами. «Не хотелось бы сражаться со всеми сразу. Это заведомая смерть. А нам и так увольнение грозит, если выяснится, где я. Веди в спальню!» «Босс, не надо!» — взмолился Бальтазар. «Тут же до лесу ловушек! Одна-двух тварей я возьму на себя, но третья точно тебя прикончит!» «Тратишь время!» Я помахала новыми рефентами, и енот сдался. Продвигались мы медленно, стараясь держаться подальше от крупных клеток, хотя и мелкие твари могли убить. Я старалась не вглядываться в оскаленные, полные ядовитые слюны пасти и бешеные красные глаза чаромодифицированных зверей. А Бальтазар становился все пушистее и дерганее с каждым осторожным шагом. «Дион!» — вскрикнул он и отскочил в сторону. Я среагировала быстрее мысли. Еще не успев подумать, швырнула мешочек... И когда нас ослепила яркая вспышка, быстро обмотала алой нитью одну из распахнувшихся клеток. Когда уже могла видеть, содрогнулась от вида поскуливающего на полу шакала величиной стеленка. Кажется, я только что избежала болезненной смерти. «И сколько таких тварей мне придется уложить, прежде чем я доберусь до самого злодея?» «Не надо, босс!» — продолжал увещевать енот, но все равно шел впереди меня, тщательно выверяя малейшие движения. «Броди тебя не пощадит!» «Сет сказал, что чаровник ослаблен», — процедила я. «Не это ли единственный момент, когда с ним можно хотя бы поговорить?» «Броди не станет разговаривать», — уныло покачал головой енот. «Увидим. Я сжала в кармане бутылочку с одним незаконным зельем ифы. Честное слово, Бальтазар твое неверие в меня даже раздражает. Берегись!» Я упала в пол лицом, зверь на меня, когда над нами что-то про свистело. Перевернувшись, я выставила обе руки, готовясь отразить атаку зверя, но понимала, что опоздала. Это не трудно было понять при виде огромной оскаленной морды рыжего тигра. Мысленно попрощавшись с Риданом, я забросила в тварь всё, что было в руках, но не успела пропечатать чарами, как хищная кошка с лёгкостью сплюнула мешочки. Я зажмурилась в ожидании боли. Фу! Перестав ощущать запах зверя, я приоткрыл один глаз и удивлённо уставилась на худощавого мужчину. Одна рука у него была на перевязи, но второй он ловко оттаскивал от меня тигра. "А ну назад!" бальтазар оглинлась я. "Жив", буркнул енот, пытаясь вызволить заднюю лапку из магического капкана. Мужчина пинками вернул тигра в клетку и развернулся так, что взметнулись его длинные седые волосы. "Жить надоело". "Нет. Ошеломлённо брякнула я и тут же взвилась в гневе. "И не думайте, что так легко сдамся, Валентайн. Я не министр, но кое-что могу и получу ответы, за которыми пришла, так и знаете. А постучать и выдать список вопросов гордость не позволила", зарычал он и надвинулся на меня, всё ещё лежащую. "Обязательно было ловушки ломать и зверей распугивать. Это кто кого ещё пугает?" начала быстро я, но осеклась. "Погодите, вы что, действительно ответите на мои вопросы?" А ты ещё не догадалась, ухмыльнулся он и безразлично кивнул на енота. Добей тварь и идём. Никакого добей, возмутилась я. Это мой помощник Бльтазар, куда я туда и он. Помощник? недоверчиво пожал плечами Броди. Помнится мне, этот бестолковый зверь только проблемы помогает найти. Ну да, невольно улыбнулась я. Очень полезное умение в нашей профессии. Я помогла еноту выбраться из ловушки и, поднявшись, осторожно двинулась за злодеем. В голове не укладывалось, что Валентайн добровольно расскажет мне то, что я хочу знать. Но не упускать же уникальный случай только потому, что я не верю в подобные чудеса. Вдруг ему поговорить не с кем, а тут я подвернулась. В любом случае в меня не швыряют молнии, не натравляют тварей и даже поворачиваются спиной». На небольшой кухне я села на один из двух простых стульев и, положив локти на стол, подалась вперёд, рассматривая морщинистое лицо своего врага. Вы послали лисов, чтобы заманить меня в дом министра? Зачем? Я хотела защитить тебя. Я растерянно моргнула, совершенно не ожидая подобного ответа. Более того, он показался мне бессмысленным. Защитить? Даже рассмеялась подобному безумию. Вы меня С чего вдруг такая забота о служащей черавнице? Потому что ты моя дочь.